Глава 14 Кидаю беспокойный взгляд на часы. Без пятнадцати девять. Тигран сказал, что будет к семи примерно. Так вот, примерно, уже полтора часа назад, как прошло. Ну и где его носит? Не то, чтобы я так хотела видеть Керифова, но все же сидеть в номере, словно привязанная, ужасно раздражало. Может, хотя бы в ресторан спуститься? У бассейна тот, дальний. Там отличный вид на океан, морепродукты. И вечером обещали живую музыку. Но Тигран придет, а меня нет. Некрасиво. Заплатил же, а теперь бегай, ищи нерадивую покупку. Я криво улыбаюсь своим мыслям. Но он ведь может позвонить и спросить, где я, если не застанет в номере. Вот только я не знаю, есть ли у него мой номер телефона. Мы ни разу не созванивались. У меня его точно нет. Даже смешно. Три раза кончила, а телефон не спросила. В желудке неприятно урчит, и я решаю позвонить на ресепшн и заказать еду в номер. Хватит. Сколько можно его ждать? Я думала, мы вместе поужинаем. Не то, чтобы мне опять же нужна была его компания, но не два раза же есть. И он сказал в семь. «Алло», — приветливый голос девушки с ресепшн в трубке. «Алло», — я молчу пару секунд, рассеянно рассматривая картину на стене а затем кладу телефон обратно. Нет, спущусь. Найдет, если захочет. Открываю шкаф и с досадой вспоминаю, что новые вещи себе я так и не купила. Сегодня я вообще не выходила из отеля. Оказалось, у них тут шикарная зона спа. Даже не помню, когда в последний раз мне было так хорошо. Внутренний голос тут же противно нашептывает, что как же, не помнишь, а вчера ночью. Но я затыкаю его, выбираю простой белый сарафан в пол. Немного взлохмачиваю пальцами светлые волосы, пытаясь придать объем, обновляю розовый блеск на губах. Проверяю, не размазалась ли тушь. Легкий макияж уже присутствует на моем лице. Он там еще с шести вечера. Я лишь подправляю. Беру небольшую плетеную сумочку через плечо и выхожу из номера. Мои шаги торопливее с каждой секундой. Решившись выйти из номера И не дождаться Тиграна, я теперь боюсь встретить его и так и не попасть в ресторан. Хочется просто посидеть в кругу отдыхающих людей, подставить лицо вечернему бризу, послушать ненавязчивую игру камерного оркестра, выпить бокал белого прохладного вина, почувствовать себя в полной мере обычной постоялицей отеля, по своей воле находящейся здесь. Проходя мимо ресепшена, я все-таки притормаживаю и обращаюсь к услужливо улыбающейся девушке. «Здравствуйте, я из номера 206, президентский люкс», произношу на ломаном английском. «Если мистер Керрифов будет искать меня, передадите, что я в дальнем ресторане, на берегу». «Да, конечно, мисс». Девушка одаривает меня дежурной идеальной улыбкой. Я слабо улыбаюсь в ответ. «Спасибо» приятного отдыха мисс летит мне вслед в вечернем воздухе разлита ласковая прохлада звуки словно тише и глубже мягкий свет фонарей окутывает дорожки окруженные идеально подстриженными кустарниками и небольшими деревцами обоняние щекочет пряный чарующий аромат ночных фиалок редкие пары встречающиеся мне по пути едва заметно приветливо улыбаются Чем ближе к ресторану, тем громче играет легкий джаз и слышен бархатистый, низкий женский голос. В груди невольно пузырится предвкушение чего-то особенного. Обожаю такие вечера, такую музыку и это ощущение беспечного нежного лета. Я уже и забыла, насколько обожаю. Открытая площадка под высоким белоснежным тентом усыпана столиками и уютными плетеными диванчиками. На сцене в темно-красном концертном платье, прикрыв глаза, поет дородная мулатка. И кажется все битком. Я озираюсь в поисках места, где я могла бы присесть. Взгляд натыкается на маленький столик на двоих в самом дальнем углу площадки, ближе к океану. «Вы одна?» – интересуется официант, подавая меню. «Да, бокал белого вина, пожалуйста, и салат с креветками и манго». Дамис. Вино мне приносят практически сразу. И я, откинувшись в своем глубоком плетеном кресле, устремляю ленивый взгляд на поющую мулатку. Господи, как хорошо поет. Экстаз для ушей. Даже глаза прикрываю, чтобы образы не мешали. Внутри все чувственно дрожит от ее низких нот и пронзительно натягивается от высоких. Уголки глаз влажнеют сами собой. Она задевает во мне что-то, подчиняет голосом. Она великолепна, правда? Я вздрагиваю от неожиданности и чуть не проливаю на себя вино. Простите, не хотел напугать. Виктор. Мужчина лет тридцати пяти чуть нависает надо мной, протягивая крепкую руку для знакомства. Мозг машинально отмечает детали. Высокий, худощавый, но в хорошей форме. Футболка и джинсы сидят хорошо, не как на вешалке. Ему идет. Темно-русые волосы, коротко стрижены. Пронзительные голубые глаза, прямой нос, полноватые яркие губы, твердая линия подбородка. Красивый. По-настоящему красивый. И, похоже, знает это. Вон как смотрит. Ему и в голову не приходит, что я могу отказать в знакомстве. Перевожу растерянный взгляд на протянутую руку. Широкая ладонь, длинные пальцы, ухоженные ногти. И рука у него красивая. И кольца нет. Незнакомец открыто улыбается, так и не дождавшись от меня ни рукопожатия, ни ответа. Я услышал, что вы одна. Я не одна. Перебиваю мужчину и перехватываю его красноречивый взгляд на пустующее кресло напротив. Вернее, да, сейчас одна. Но вообще-то здесь нет. Ни одна. Вы не подумайте. Мне просто сесть некуда. Виктор обводит руками переполненный ресторан и продолжает тепло улыбаться. Вот решил составить вам компанию. Не думаю, что ваш муж настолько ревнив, что не разрешает вам находиться в метре от другого мужчины. Он мне не муж. Выпаливаю я быстрее, чем успеваю подумать, и тут же закономерно густо краснею. Но это же надо такой быть. И добавляю, и, возможно, настолько ревнив. Но вот еще хуже. Глаза нового знакомого загораются неподдельным интересом. Не муж, и вы точно не знаете, ревнив или нет. Тянет он масляно, как кот, учуявший сметану. Как интригующе. Может, все-таки позволите? И мужчина, не дожидаясь моего ответа, усаживается напротив, обворожительно улыбаясь. Черт! Я судорожно мну салфетку в руках. Тигран, может, и неревнивый, но такое даже мне бы не понравилось. И что теперь делать? Выгонять этого Виктора? Поднять шум на весь ресторан? Самой уйти? Стоило только подумать об этом, как передо мной тут же поставили тарелку салата. В животе предательски заурчало. Опустила взгляд на блюдо, и во рту собралась слюна. Да я просто расплачусь сейчас от обиды и голода, если этот тип откажется ретироваться. — Можно счет? Я так боюсь, что официант не расслышит и уйдет, а я потеряю время, ловя его снова, что хватаю парня за рукав рубашки. Он чуть под нос не роняет от неожиданности. — Да, мисс. Карта? — Да, спасибо. — Надеюсь, вы не из-за меня так торопитесь расплатиться. Щурятся голубые глаза напротив. — Из-за вас. Отрезаю холодно. Поджимаю губы в тонкую линию и награждаю визави, колючим взглядом. В общем, делаю все, чтобы до него дошло. Прошу, уйдите. Мой спутник будет очень рассержен, если подойдет сейчас. Это не пустые слова. Я нервно кручу тонкую ножку бокала, поглядывая на салат. От обилия выделившейся слюны даже глотать сложно. Ну, встань же, будь человеком. Не верю, что можно по-настоящему сердиться на такую очаровательную женщину обливает меня елеем непрошибаемый Виктор. Я чуть глаза не закрываю от нахлынувшей на меня иронии. И что, правда всегда работает? У него, наверное, красивый гад, не отнять. И видно, что не бедный. Вместо ответа запихиваю в себя порцию салата. Подцепляю креветку. Хоть попробовать. Боже, как вкусно. Гори в аду, Витя, за то, что поесть не даешь. Быстро проживав, залпом допивая вино. «Виктор, либо вы сейчас уйдете, либо я, я не шучу». Произношу твердо, ставя пустой бокал на стол. Краем глаза замечаю подходящего с терминалом официанта. С губ нового знакомого наконец-то сползает обворожительная улыбка. Черты лица моментально заостряются, в глазах мелькает плохо скрываемое раздражение. Он вальяжно закидывает руки на подлокотники кресла, демонстративно устраиваясь поудобнее. Что ж, не держу. Небрежно машет Витя в сторону отеля. Черный русский мне принеси. Это он уже подошедшему официанту. Вот же козел. Приятного вечера. Цыжу сквозь зубы, прикладывая карту к терминалу. И тебе, монашка. Фыркает в ответ Виктор. Станет скучно, я в 105. Не мечтай. Глухо бормочу себе под нос, тоскливым взглядом провожая уносимый официантом «Недоеденный салат». «Что ж, попробую в номер заказать такой же». Кинув последний уничижительный взгляд на хама Виктора, встаю с места и застываю, встречаясь с черными, прищуренными глазами. Внутри обрывается что-то и с глухим уханьем падает вниз. Тигран стоит у дальнего входа на открытую площадку ресторана, опершись одним плечом о фонарный столб куря в сторону и прожигая меня тяжелым, недобрым взглядом.